О Китае, Южных морях, да о чем угодно. Но теперь с этим покончено. Я сыт тихим океаном по горло, и мне наплевать. Увижу я его еще когда-нибудь или нет? Пожалуй, нет. Об этом позаботится судья.